Глава четвёртая. Мисс Марчмонт. Спустя несколько недель покинула Бреттон и я, но без мысли, что больше никогда туда не вернусь, не пройду по спокойным старинным улицам. Я отправилась домой, где не было полгода. Можно предположить, что возвращение в лоно семьи будет радостным и счастливым. Что ж, приятное предположение вреда не принесёт, а потому может остаться без возражений. Действительно ничего не отрицая, позволю слушателю на следующие 8 лет представить меня парусником, дремлющим в море в безветренную погоду. Водная гладь неподвижна, как стекло, а капитан распростёрся на палубе, подняв лицо к небесам и закрыв глаза. Если угодно, погружённый в долгую молитву. Считается нормальным, что очень многие представители слабого пола проводят жизнь в подобном состоянии. Так почему я должен отличаться от остальных? Представьте меня праздный, изнеженный, счастливый, удобно расположившийся на устеленной подушками, согретой ласковыми солнечными лучами, обвиваемой мягким ленивым ветерком палубе. Однако нельзя отрицать, что в таком безмятежном состоянии ничего не стоит случайно упасть за борт. К тому же в любой момент может налететь шторм и отправить кораблик ко дну. Я вспоминаю время, причём довольно продолжительное, наполненное холодом, опасностью и страхом. До сих пор в минуты ночных кошмаров чувствую в горле солёную воду морских волн, ощущаю их безжалостное ледяное давление. Точно знаю, что шторм лился не один час и даже не один день. Много дней и ночей на небе не появлялось ни звёзд, ни робкие лучи солнца. Собственными руками мы снимали со своего корабля такелаж, Тяжелая буря настигла нас, отняв всякую надежду на спасение. В конце концов, корабль затонул, а команда погибла. Насколько помню, я никому не жаловалась на невзгоды. Ты да кому могла пожаловаться? Мисс Бреттон давно исчерпала из поля зрения. Возвыгнутые недоброжелателями препятствия прервали наше общение. К тому же время принесло испытания не только мне, но и ей. Солидное состояние, которое она хранила для сына, было в значительной мере инвестировано в какое-то совместное предприятие, в результате чего сократилось до малой доли изначального капитала. Дошли слухи, что Грэхам поступил на работу вместе с матерью покинул Бреттон и судьбу всему обосновался в Лондоне. Таким образом, надеяться мне было не на кого, оставалось рассчитывать только на собственные силы. С сознаю, что не обладала уверенной, деятельной натурой. Уверенность и деятельность были навязаны мне обстоятельствами, так же как и тысячам других девушек. Так что, когда жившая неподалёку незамужняя леди по имени мисс Марчмонт послала за мной, я отозвалась на зов в надежде получить работу по силам. Мисс Марчмонт располагала значительным состоянием и жила в большом красивом доме. Однако вот уже двадцать лет страдала жестоким ревматизмом, превратившим ее в слабое, беспомощное создание. Она неизменно проводила время наверху, где гостиная соседствовала со спальней. Я не раз слышала о мисс Марчмонт и о ее странностях. Она была особой, крайне эксцентричной. Однако до сих пор ни разу с ней не встречалась. И вот увидела седую, морщинистую женщину. печальную от одиночества, мрачную от долгой болезни, раздражительную и, наверное, придирчивую. Выяснилось, что горничная или, скорее, компаньонка, которая ухаживала за ней в течение нескольких лет, собралась замуж. Вот леди и решила, услышав о моём бедственном положении, что я смогу занять освободившееся место. Предложение поступило после чая, когда мы вдвоём сидели у камина. Лёгкой жизни не обещаю, искренне предупредил меня Смарчмонт. Мне требуется много внимания, так что придётся постоянно находиться рядом. И всё же возможно, что по сравнению с тем существованием, которое вы ведёте в последнее время, условия покажутся терпимыми. Я задумалась. Разумеется, условия должны были показаться терпимыми, но почему-то по какой-то странной фатальности таковыми не выглядели. Жить в этой душной комнате, служить постоянной свидетельницей страданий, порой возмужной и мишеню для вспышек раздражения, провести здесь остаток своей юности, в то время как прежняя её часть прошла по меньшей мере не в блаженстве. На бик сердце упало, но вскоре воскресло. Хотя я и заставила себя отчётливо представить грядущие невзгоды, думаю, было слишком прозаично, чтобы их идеализировать, а следовательно, преувеличивать. Не уверена, что хватит сил справиться с обязанностями, пролепетал я. Это меня и беспокоит, заметила она. Выглядите вы измаждённый. Так и было. В зеркале я видела бледный с ввалившимися глазами призрак в траурном платье. И всё же изнурённый образ меня не пугал. Истощение оставалось чисто внешним. Я по-прежнему ощущала жизненную силу. У вас есть другие предложения? Пока ничего определённого, но, возможно, со временем что-нибудь найдётся. Так вам кажется. Что ж, в таком случае не станем спешить. Присылайте более приемлемые варианты, а если ничего не получится, приходите. Предложение останется в силе в течение 3 месяцев. Заключение звучало великодушно. Я сказала об этом и поблагодарила. А пока говорила, у мисс Марчмонт начался приступ ревматизма. Я принялась помогать, послушно следуя указаниям, так что к тому моменту, когда наконец наступило облегчение, между нами уже возникла своего рода близость. Увидев, как мисс Марчмонт выносила боль, я пришла к выводу, что женщина она терпеливая, к физическим страданиям сильная, хотя порой, возможно, слишком сплочивая в случаях длительного умственного дискомфорта. Она же оценила мою готовность помочь и поверила, что может рассчитывать на симпатию и сострадание. Это она уже успела заметить. На следующий день мис Марчмонт вновь за мной послала и потом ещё дней 5-6 подряд требовала моего общества. Более близкое знакомство неизбежно выявило недостатки характера и проявление эксцентричности, но в то же время представила достойную уважения личность несмотря на суровость порой граничившую с угрюмостью я могла ухаживать за ней и проводить время в её обществе с тем спокойствием которое неизменно благословляет нас когда мы понимаем что наши манеры присутствие общение поддерживают и утешают человека которому приходится служить даже когда госпожа выражала недовольство что время от времени случалось причём в довольно грубой форме Происходило это не унизительно и не оставляло в душе занос. Ее недовольство проявлялось как у вспыльчивой матери к дочери, а не как у хозяйки к служанке. Надо же, если она и выходила из себя, подолгу сердиться не умела. К тому же разум не покидал ее даже в минуты гнева, логика присутствовала всегда. Вскоре растущая привязанность представила жизнь в доме мисс Марчмонт в роли компаньонки. в совершенно новом свете, и через неделю я согласилась остаться. Таким образом, мир мой ограничился двумя душными тесными комнатами, а измученная и изуродованная болезнью старуха стала не только госпожой, но и подругой. Служба ей теперь мой долг, её боль моё страдание, её облегчение моя надежда, гнев моё наказание, её расположение моя награда. Я забыла, что за пределами этого душного мира простираются поля и луга, шумят леса, несут свои воды в моря реки, а над головой простирается бескрайнее, постоянно меняющееся небо. Я почти согласилась забыть настоящую жизнь. Все внутри меня смирилось с печальной участью. По воле судьбы, привыкнув к послушанию и пассивности, я не требовала прогулок на свежем воздухе. Кэтид мой не нуждался в чём-то большем, чем крохотные трапезы старой больной женщины. Вдобавок её оригинальный характер давал богатый материал для наблюдения. Устойчивость добродетелей и сила страстей вызывали восхищение. Истинность чувств рождала доверие. Всеми этими достоинствами мисс Марчмонт обладала в полной мере, и потому я к ней привязалась. За эти качества я согласилась бы протянуть рядом с ней ещё 20 лет, если бы столько продлилась полная страдания жизнь. Но судьба распорядилась иначе. Решив очевидно подтолкнуть меня к активным действиям, побудить, заставить проявить энергию тому крохотному кусочку человеческой близости, который я ценила словно драгоценную жемчужину, предстало раствориться в пальцах и вытечь подобно растаявшему комку снега. Моя умиротворенная совесть потеряла даже эту с готовностью воспринятую маленькую обязанность. Я хотела заключить сделку с судьбой, избежать крупных страданий, смирившись с жизнью полной лишений и маленьких обид. Однако судьба оказалась не настолько заговорчивой, на проведение не допустила уклончивой праздности и трусливой вялости. На одной февральской ночью, хорошо это помню, возле дома мисс Марчман произвщал голос, слышный всем обитателям, но понятный лишь одному. Я уложила госпожу в постель, а сама устроилась возле камина с рукоделием. За окном выл ветер. Стенание продолжались весь день, но к ночи приобрели новый характер. Звук стал пронзительным, резким, почти членоразддельным, страдальческим, жалобным, безутешным в каждом порыве. О, тише, тише, мысленно воскликнул я, выронил работу и напрасно попыталась заткнуть уши, чтобы не слышать этого тревожного, скорбного крика. Прежде мне уже доводилось сталкиваться с подобным голосом, а вынужденное наблюдение заставило сделать вывод относительно его значения. Уже 3жды в жизни события доказывали, что странный аккорд в буре, этот горестный, беспокойный крик, обещало, что совсем скоро атмосфера станет невыносимой для человеческого существования. Так эпидемии часто предвещались бурным, жалобным, рыдающим, учительным восточным ветром. Не сомневаюсь, что именно в нём берёт начало легенда о банши, привидении, чьё завывание под окнами дома предвещает его обитателям неминуемую смерть. Кроме того, мне казалось, что я заметила, хотя и не обладала достаточной склонностью к философии, чтобы понять, действительно ли существует связь между явлениями, что часто в то же время поступают сообщения о вулканической активности в далёких краях, о внезапно вышедших из берегов реках, о странных приливах, неожиданно затапляющих низкие земли. В такие периоды, сказала я себе, природа оказывается в хаосе и смятении. Самые слабые среди нас чахнут в ее беспорядочном дыхании и попадая в жар огнедышащих вулканов. Я слушала и дрожала от страха. Мисс Марчман спала. Около полуночи буря утихла и за полчаса установилась мертвенная тишина. Погасший был огонь в камине вновь весело разгорелся. Я ощутила, как изменился, посвежел воздух. и приоткрыв ставни и шторы выглянуло наружу. На чёрном бархате неба сияли звёзды. Почувствовав на себя взгляд, я отвернулась от окна. "Хорошая ночь", спросила жива, подняв голову с подушки и пристально глядя на меня мисс Марчмонт. Я утвердительно кивнула, и она продолжила: "Так я и думала, потому что чувствую себя полной сил, молодой, беззаботной и счастливой". Что если болезнь вдруг отступит? Это будет настоящее чудо? Меня очень удивили ее слова. Какие уж тут чудеса! А она попросила меня помочь ей сесть и начала рассказывать о прошлом с невероятной ясностью, вспоминая события, места и людей. Сегодня я особенно дорожу своей памятью, как лучшим другом. В такие минуты она дарит мне глубокую радость. возвращает сердцу счастливое прошлое, не пустые идеи, а настоящие реальные сущности, которые я давно считало сгнившими и разложившимися, смешанными с могильной землей. Сейчас я в водею часами, мыслями, надеждами молодости заново переживаю любовь своей жизни, единственную любовь и почти единственную привязанность. Ведь я не очень хороший человек, не слишком дружелюбный. И все же у меня тоже были чувства яркие и богатые. И эти чувства сосредоточились на объекте, который в своей единичности был дорог мне, как большинству мужчин и женщин дороги бесчисленные мелочи, в которые они направляют свое расположение. Как чудесно я жила любящей и любимой! Какой великолепный год возвращается ко мне в ярких воспоминаниях, вдохновляющая весна! Тёплое радостное лето, мягкий лунный свет, озарявший осенние вечера, силы надежды подсковавшим воды льдом и покрывшим поля снегом зимы. В тот далёкий год сердце моё билось в унисон с сердцем Фрэнка. О, мой благородный, преданный, добрый Фрэнк. Он был настолько лучше меня, Его суждения обо всём на свете несравнимо превосходили мои собственные. Теперь я это ясно вижу и могу сказать: если другие женщины страдали так же, как страдала я, потеряв любимого, то едва ли они испытывали такое же счастье в любви. Эта любовь была намного чище и благороднее обычной. Я не сомневалась ни в нём, ни в его чувствах. И эта любовь охраняла, защищала и возвышала не меньше, чем радовала ту, которой была посвящена. Позвольте спросить сейчас, когда разум мой так странно ясен, позвольте задуматься: почему же у меня её отняли? За какое преступление, после 12 месяцев блаженства, я была обречена на 30 лет скорби? На долго утомилой некоторое время она молчала, потом продолжила. Не знаю. Не могу понять причину жестокого лишения. И всё же в этот час хочу искренне сказать то, что ни разу не решалась произнести прежде. Великий Боже, да исполнится воля твоя. Ещё бы простить. Пусть смерть воссоединит меня с Френком. До сих пор я в это не верила, но сейчас знаю, что такое возможно. Значит, он умер? тихо спросила я. Ах, моя дорогая, вздохнула мисс Марчмонт. Это случилось в рождественский сочельник. Я нарядилась для своего жениха, который в скором времени должен был стать мужем, и села, как нёу его дожидаться. Снова ясно представляю, как смотрю в снежные сумерки за окном, чтобы не пропустить, как он поедет по белой аллее. Вижу и чувствую мягкий тёплый свет камина, от блики которого играют на шёлковом платье и смело рисуют в зеркале стройную юную фигуру. Вижу, как полная, ясная, холодная луна плывёт над чернильной массой кустов и деревьев, серебрит землю. старинного сада. Я ждала с горячим нетерпением в крови, но без сомнения в груди. Огонь в камине исчяк, но остался лежать яркая масса углей. Волна поднялась высоко, но по-прежнему заглядывала в окно. Стрелки приближались к десяти. Он редко задерживался до этого часа, но все же пару раз приезжал поздно. Неужели он не сдержит слова? Нет, ни за что и никогда. И вот он появился, мчится так, словно от того успеет ли зависела его жизнь. Фрэнк, нистовый садник, мысленно воскликнул я с радостью, но и с тревогой прислушиваясь к приближавшемуся галопу. Вот получишь, нагоняй. Ты рискуешь не только своей, но и моей шеей, то, что принадлежит тебе мне особенно близко и дорого. И вот он показался. Я уже видела его, но, наверное, В глазах уже стояли слёзы и туманили взгляд. Я различала коня, слышала стук копыт, по крайней мере, так мне казалось. Но конь ли это? Что за странное существо медленно влочилось по двору тёмное, тяжёлое, как назвать то, что предстало передо мной в лунном свете и как выразить родившееся в душе чувство? Я поспешила на крыльцо. Огромное животное, это действительно был чёрный конь Фрэнка, стояло перед дверью, дрожа, фыркая, тяжело дыша, из уст его держал человек, Фрэнк, как показалось мне в темноте. Что случилось? спросил я, и в ответ услышал резкий голос Томаса, собственного слуги. Идите в дом, мадам. Потом Томас строго окликнул выбежившую из кухни служанку, и приказным тоном потребовала отвести меня в дом, но я уже упала на колени возле того, что лежало на снегу, от этого безвольно волочилась по земле, от того, что издала судорожный вздох и тяжкий стон у моей груди, когда я подняла и прижала его к себе. Он был ещё жив и даже, кажется, в сознании. И я не подчинилась попыткам разлучить нас и приказала отнести его в дом. Со мной хотели обойтись как с ребёнком, но я мысльла достаточно ясно, чтобы повелевать не только собой, но и другими. Уступила я лишь доктору, а когда тот сделал всё, что мог, осталась одна с умирающим Френком. Он нашёл силы обнять меня и даже назвал по имени, услышав, как я молилась над ним, почувствовав, как нежно его люблю. Последнее дыхание он адресовал мне. Мария, умираю в раю. Когда заря возвестила утро Рождества, мой Фрэнк уже был у Бога. Мисс Марчмонт издала тяжелый вздох и продолжила: все это произошло тридцать лет назад. И с тех пор я страдаю, но сомневаюсь, что сумела наилучшим образом. использовать неспасённое несчастье мягкие добрые натуры обратились бы к святости сильные гневливые личности превратились бы в демонов я же лишь стала сражённой горем старой эгоисткой вы совершили немало добрых дел узрел я поскольку знала что госпожа хорошо известна щедрой благотворительностью этить сказать что не жалела денег когда они могли облегчить хоть и печаль что из того Мне это ничего не стоило, не доставляло ни усилий, ни боли, ни радости. Полагаю однако, что с этого дня вступлю в новое, лучшее состояние духа. Начну готовиться к встрече с Френком. Видите, до сих пор думаю о Френке больше, чем обо Боге. Если на небесах не учтут, что эта горячая, долгая и преданная любовь, по крайней мере, не привела к богохульству, мои шансы на спасение ничтожны. Что вы думаете об этом, Люси? Станьте моим исповедником и скажите. На столь сложный вопрос я не смогла ответить. Не нашла нужных слов. Однако ей похоже показалось, что ответ прозвучал Совершенно верно, дети мои. Мы должны признать милость Господню, хотя и не всегда её понимаем, должны принять собственную долю, какой бы она ни оказалась, и постараться облегчить долю других. Разве не так? Поэтому завтра же попытаюсь сделать что-нибудь хорошее для вас, Люси. Может быть, после моей смерти это обернётся добром. Ох, что-то голова разболелась от долгих разговоров. Но всё равно я чувствую себя почти счастливой. Давайте ко спать. Часы уже пробили 2. Это я в силу своего эгоизма вынуждаю вас сидеть. Всё, ступайте. Не беспокойтесь обо мне. Мне нужно хорошо отдохнуть. она умолкла и закрыла глаза, словно погружаясь в сон. Я тоже устроилась в своём алкове. Ночь прошла спокойно. Её судьба свершилась тихо, мирно и безболезненно. Утром я нашла мисс Марчман безжизненной, уже холодной, но спокойной и безмятежной. Недавнее возбуждение духа и изменение настроения было предвестием инсульта. Единственного удара оказалось достаточно, чтобы прервать давно истрёпанную болезнью нить существования. Глава 5. Переворачивая страницу, Оставшись в одиночестве после смерти госпожи, я была вынуждена искать себе новое место. Возможно, в это время нервы мои немного, надеюсь, что немного, расшатались. Знаю, что вряд ли выглядело хорошо, скорее напротив, худая, бледная, изможденная, с ввалившимися, покрасневшими глазами, как вечная недосыпающая, замученная, непосильная работой служанка или обремененная долгами скиталица. Однако долгов у меня не было, да и нищета пока не грозила. Хоть госпожа и не успела меня облагодетельствовать, как пообещала в последнюю ночь, все же жалование после похорон было исправно выплачено ее дальним кузенам и наследникам. Этот джентльмен с длинным носом и узким лбом выглядел как скряга, и как я услышало впоследствии, действительно проявлял редкую скучность, став полной противоположностью щедрой мисс Марчмонт и ее памяти по сей день благословляемой всеми нищими и нуждающимися в округе. Я была}^{(\text{относительно})} 15^{(\text{фунтов})} ослабленного, но всё же не совсем подорванного здоровья и такого же духа, по сравнению со многими соотечественниками, я занимала почти завидное положение. Но и оно оказалось затруднительным. Что я и ощутила в определённый день ровно через неделю после которого мне предстояло оставить нынешнее жилище, не имея понятия, где искать следующее. В растерянности я решила припасть к последнему и единственному благотворному источнику и отправилась спросить совета у старой служанки нашей семьи, когда-то моей няни, а ныне экономки в богатом доме неподалеку от особняка Мисс Марчмонт. За те несколько часов, что провела у неё, я обрела утешение, но не получила ответа на главный вопрос, потому что ответа она не знала. По-прежнему, оставаясь во мраке неизвестности и растерянности в сумерках, я покинула свою добрую наперсницу. Надвигалась ясная морозная ночь, а мне предстояло пройти две мили. Несмотря на бесприютность, бедность и сомнения, сердце мое, наполненное и вдохновленное энергией юности, еще не достигшей двадцати трех лет, било с легкое и отнюдь не вяло. Уверена, что не вяло, иначе я трепетала бы от страха во время одинокого пути, проходившего по одним лишь молчаливым полям, не встречая ни деревни, ни фермы, ни сельского дома, дрожала бы от отсутствия лунного света, поскольку узкую тропинку озаряли лишь звёзды. Ещё больше страх вызвало бы странное присутствие того удивительного мерцания, что той ночью переливалось на небе, подвижного чуда северного полярного сияния однако это грандиозное явление воздействовало на меня вовсе не мгновенным испугом оказалось оно подарило новую энергию я черпала волю в холодном свежем ветре как-то моему сознанию свыше была внушена дерзкая мысль оставь эту пустыню и иди дальше а сознанию хватило сил чтобы её принять только спросить куда Мне не потребовалось вглядываться вдаль. Обернувшись на сельский приход среди плодородной равнины Центральной Англии, я мысленно увидела неподалеку то, чего никогда не видела на самом деле — Лондон. На следующий день я вернулась в богатые особняки, опять попросила разрешения встретиться с экономкой и посвятила ее в свой план. Миссис Барретт — женщина серьезная, рассудительная. хоть и знала о мире немногим больше меня, всё же не сочла, что я сошла с ума. Видимо, моя уравновешенность неизменно служила мне так же исправной и надёжной, как сшитый из грубой серой ткани плащ с капюшоном. Именно благодаря внушающему доверия внешнему спокойствию мне удавалось не просто безнаказанно, но и с одобрения окружающих совершать поступки, которые при взволнованной и неуверенной манере наверняка принесли бы мне репутацию фанатичной мечтательницы. Очищая апельсины для мармелада и экономка размеренно излагала возможные трудности, когда мимо окна пробежал ребёнок и через мгновение шумно ворвавшись в комнату со смехом устремился ко мне. Так поскольку мы с ним были знакомы и с его матушкой замужней дочерью хозяев дома, я посадила мальчика на колени. Несмотря на нынешнюю разницу в социальном положении, мы с молодой леди вместе учились в школе, когда я была десятилетней девочкой, а она очаровательной особы 16 лет. причёлся она на класс младше моего и с способностями не отличалась. Миссис Ли вошла в тот самый момент, когда я восхищалась чудесными тёмными глазами её сына. Дечу уже красивой и, и обаятельной стала добродушная и милая, но не обладавшая сильным умом девушка. За мужество и материнство счастливы изменили её, как меняли и многих других, подававших ещё более скромной надежды. Меня она не узнала. я тоже изменилась, хотя боюсь не в лучшую сторону, поэтому мне попыталась напомнить о себе. Зачем? Она зашла забрать сына на прогулку, а следом появилась няня с младенцем на руках. Упоминаю мимолётную встречу лишь потому, что обращаясь к няне, мисс Лиза говорила по-французски. Очень плохо над заметить с безнадёжно дурным произношением, чем снова заставила вспомнить школьные годы. Так я поняла, что в доме служит иностранка. Очаровательный малыш тоже лепетал по-французски, причём довольно бойко. Когда компания удалилась, миссис Баррд заметила, что молодая леди привезла заграничную няню 2 года назад, вернувшись из путешествия на континент. Обращались с ней почти так же уважительно, как с гувернанткой, а в обязанности вменили лишь прогулки с младенцем и беседы по-французски с мастером Чарльзом. Она сказала, что в европейских семьях много англичанок, Устроенных ничуть не хуже, заключила миссис Баррет. Я аккуратно сохранила случайный клочок информации, как рачительные хозяйки хранят ненужные на первый взгляд тряпочки и веревочки, для которых бережливый ум предвидит полезное применение. Прежде чем я покинула свою добрую советчицу, она дала адрес почтенной старомодной гостиницы в Сиите, где по ее словам в былые дни часто останавливались мои дядюшки. Поездка в Лондон не сулила особого риска и требовала меньшей смелости, чем может показаться слушателю. Дело в том, что до столицы было всего 50 миль. Денег на то, чтобы доехать, прожить несколько дней и вернуться, если не возникнет желания остаться в городе, хватало. Я рассматривала путешествие скорее как короткие, не лишённые приятностей каникулы, чем приключение на грани жизни и смерти. Нет ничего полезнее умеренной оценки собственных действий. Она позволяет сохранять спокойствие ума и тела, в то время как высокопарные понятия вгоняют и то, и другое в лихорадку. В те дни дорога в 50 миль занимала целый день. Я говорю об ужошедших временах. Волосы моей до недавних пор противостоявшие морозу времени теперь уже лежат белыми волнами под белым чепцом, как снег под снегом. Так что в Лондон я приехала дождливым февральским вечером. около 9 часов. Знаю, что слушатель не обрадуется многословному изложению первых поэтических впечатлений. Это хорошо, поскольку для таковых я не располагала ни временем, ни настроением, попав в тёмным, сырым, мрачным вечером в Вавилон обширности странность из которого потребовали крайнего напряжения разума и самообладания. К счастью, природа щедро наделила меня этими качествами вместо других более блестящих достоинств. Когда я вышел из дилижанса, странная речь возниц и прочих стоявших вокруг людей показалась чуждой и непонятной. Слова на иностранный язык. Ни разу еще не доводилось мне слышать родного английского, звучавшего столь необычно. И все же удалось объясниться и договориться настолько, чтобы вместе с саквояжем благополучно добраться до старинной гостиницы, адрес которой был аккуратно записан. Этим трудным, этим... тягостным каким нивразумитительным оказался этот опыт впервые в лондоне впервые в гостинице уставшая с дороги потерянная в темноте прорезованная холодом лишённая опыта и совета как действовать но всё же обязанная действовать я доверила ситуацию здравому смыслу но тот пребывал в таком же азябшем и озадаченном состоянии как и прочие качества и конвульсивно исполнял свои функции лишь под напором неотвратимой необходимости В этом состоянии здравы смысл заплатил в портье, и учитывая столь тягостное положение, я не виню его в том, что не заметил бессовестного обмана. Затем он же попросил проводить в комнату и робко вызвал горничную. Но главное, когда та пришла, сумел внушить мне холодный, высокомерный стиль поведения достойный истинной леди. Вспоминаю, что бойкая горничная являла собой образец городской миловидности и живости. Всё в ней Дале, чепчик, платье казалось таким изящным, что я спросила себя, каким образом это достигнуто. Её городской акцент, своей жеманной свободой, словно парицал мой провинциальный выговор, а какетливый наряд демонстрировал лёгкое презрение к моей простой деревенской одежде. Но здесь уж увы ничего не поделаешь, остаётся лишь смириться. Ну ничего, будет время научиться. Сохраняя спокойствие и сдержанность в общении с дерзкой горничной, а впоследствии и с похожим на постра офицентом в чёрном сюртуке и белом шейном платке, постепенно я добилась от них вежливости. Благо, поначалу оборешили, что я служанка, однако вскоре изменили мнение и с похвальной осторожностью избрали покровительственно-любезную манеру. Я изо всех сил держала себя в руках до тех пор, пока не подкрепилась, не согрелась у камина и не заперлась в своей комнате, но как только опустила голову на подушку, сразу ощутила глубокое уныние. Положение моё предстало в виде жуткого призрака, безысходное, одинокое, почти лишённое надежды. Зачем я оказалась в огромном Лондоне? Что буду делать утром? Что ждёт меня в жизни? Если вообще друзья на белом свете, откуда я явилась и куда пойду дальше? Поток слез намочил подушку, а мы волосы и руки. Радания сменились темным периодом мрачных размышлений, но я не пожалела об отчаянном поступке и не захотела вернуться. Сильное, хотя и смутное убеждение, что лучше идти вперед, что я могу продолжить путь. что тропа, пусть узкая и каменистая, со временем выведет на широкую дорогу, одержала верх над остальными чувствами. Его влияние приглушило сомнения до такой степени, что в конце концов я почти успокоилась, смогла помолиться и приготовиться ко сну, но не успела погасить свечу и лечь, как ночь прорезал глубокий, низкий, мощный звук. Поначалу я его не узнала, но звук повторился 12 раз, И вместе с колоссальным протяжным двенадцатым ударом я поняла, что лежу в тени собора Святого Павла.